Глава 28 Послышался звук фанфар, призывающий всех собраться для начала турнира. На поляне, застеленной коврами, уже стояла королевская семья Ивалиан. Он о чём-то переговаривался с королём Леонардом. Королева Синтия неодобрительно слушала их разговор. Принцесса Фелисити хмурила брови. Эдвард явно терял терпение. «Я удивилась. Не часто увидишь такой разлад в монаршей семье». Конечно, никто не идеален, и, скорее всего, грозы и бури случались и в их гавани, но чтобы на публике. Король закончил разговор с Валяном и дал сигнал музыкантам. Фанфары прозвучали второй раз, заставив остальных членов монаршей семьи вернуться в реальность и надеть привычные благостные выражения на лица. «Ещё один год, ещё одна возможность для доблестных магов Беренвира проявить свою стойкость и храбрость», — сказал король Леонард. «Начну с приятного. Наградой в этом году послужит диадема», — он подозвал слугу с чёрной бархатной подушкой, на которой красовалась работа одного из самых лучших ювелиров королевства. Золотая диадема, инкрустированная крупными рубинами, не шла ни в какое сравнение с королевскими коронами, но стоила целое состояние. «Это ещё не всё. Вместе с диадемой, для своей прекрасной леди, маг подарит ей право...» «Целый год носить украшения на все светские мероприятия, в том числе и королевские балы». По толпе прокатилась волна удивления. Только особо королевских кровей имели право публично носить короны и диадемы. Температура вокруг подскочила на несколько градусов. Я уже видела на лицах многих леди сожаление, что они сами не могут принять участие в турнире и вырвать у нерадивых мужчин победу. А теперь к цене такой щедрой награды. Король Леонард повернулся к гостям спиной. Отойдя на несколько шагов от семьи, он принялся творить. Медленно в воздухе появлялись очертания монстра из магии и эфира, и чем узнаваемее становилось создание, тем больше испуганных возгласов и дамских всхлипов доносилось из толпы. Длинный скорпионий хвост со смертоносным жалом укрепился к телу льва. От лопаток вырастали длинные жилистые крылья, как у летучей мыши. Образ завершали красные глаза бусинки и огромные клыки. «Мантикора!» — выдохнула я. Древние существа водились в горах, но много веков назад оказались истреблены. Их яд был ценным алхимическим ингредиентом. Когда Мантикора обрела вид существа из плоти и крови, король Леонард почесал её за ухом, как маленькую домашнюю кошечку, и по-хозяйски шлёпнул по крупу, приказывая тем самым улетать прочь. «Кто в этом году готов бросить вызов судьбе?» Он обвёл взглядом толпу, но, кажется, ведь чудовище из легенд остудил пыл магов. Осложнялось всё ещё и тем, что Монтикора могла летать. Многие не дружили со стихией воздуха, а, следовательно, их шансы на победу приближались к нулю. Одним из первых, изъявивших желание участвовать, конечно же, был принц Эдвард. За ним вышли Питер Каннингем и Валиан. «Мой Валиан? Он же не собирался участвовать!» Нехотя к ним подтянулись и остальные. В общей сложности набралось человек двадцать, и это из сотни знатнейших семей Беренвира. «Даю вам несколько минут выбрать даму сердца и подготовиться к старту». Тут и там звучали охи-ахи. Леди дарили своим кавалерам носовые платки, и цветы из причесок и прочие мелочи на удачу. «Вален», — выдохнула я, когда он подошёл ко мне. «Это же опасно!» «Поверь, единственный, за кого стоит переживать, — это бедная Монтикора». Улыбнулся он и коснулся моей щеки. Я выиграю тебе, Диадем. Пообещай, что будешь осторожен. Не унималась я. Мне не нужен был ни кусок металла, ни новый статус. Я хотела только одного, чтобы Валиан не рисковал из-за всяких глупостей. Хорошо. Пообещал он. Вздохнув, я подняла ладонь и сотворила из магии небольшой цветок. Даже на одну десятую часть не такой искусный, как мантикоры или те магические цветы, что Валиан иногда мне дарил. Чёрный ирис идеально смотрелся на нагрудном кармашке его сертука. Я убрала невидимую пылинку с его плеча, пытаясь скрыть тревогу. Он приподнял моё лицо за подбородок и подарил лёгкий целомудренный поцелуй. Дальше всё было как в тумане. Оседлав лошадей, участники турнира собрались на линии старта. Король подал знак, и с первым звуком фанфар маги бросились в сторону, куда улетела Монтикора. Я смотрела вслед всадникам, не в силах оторвать взгляд от фигуры в чёрном развивающемся плаще. Что бы ни произошло, надеюсь, вален будет благоразумен. Я понятия не имела, как маги выслеживают добычу, да и беспокоило меня не столько мантикора, сколько другие участники. Каких-либо правил, запрещающих грязную игру, не существовало. Мага, сразившего чудовище, вполне могли встретить по пути обратно к лагерю и забрать добычу. А ещё его могли и убить. «Не волнуйся ты так!» — успокаивала меня Лилия. Уже несколько лет на охоте не было несчастных случаев. «А как же лорд Фитсуатер-младший?» Встряла Талия, которую, к слову, никто не приглашал поучаствовать в беседе. «В прошлом году он погиб, как раз после старта. Он неудачно упал с лошади. Это был несчастный случай», — раздражённо бросила Лилия. «Ну, не знаю, не знаю», — скептически протянула Талия. «Это ведь могло быть и проклятие». Вот кто ни капельки не волновался за своего мужчину. Боги, она даже для приличия не изобразила на своём жеманном лице участие и тревогу. «Вернётся? Отлично!» нет Найдём нового жениха. Принцесса Фелисити надела ожерелье с рубином. Как думаете, леди Делия? К нему подойдёт диадема?» Обратилась ко мне Талия, намекая на недавний разговор за чаем у леди Патрисии. «Безусловно», — улыбнулась я и, взяв Лилию под руку, потянула за собой. «Боги, какая мерзкая особа!» — выдохнула сестра, когда мы отдалились от Талии на приличное расстояние. «Лучше расскажи, как у тебя идут дела с поиском мужа, — спросила я, не желая уделять Талии больше времени, чем она заслуживает. — Никак, — грустно сказала Лилия. — Останусь старой девой, посвящу себе написанию мемуаров по выведению редких сортов орхидей. Не может быть, чтобы никто так и не позвал тебя замуж. Проблема та же. Те, за кого я бы согласилась выйти, не зовут. А те, кто зовут... Она скривила лицо. — Мне не нравится. Я улыбнулась. У Лилии имелись весьма высокие стандарты и требования к мужу. Не удивлюсь, если Эдвард — единственный, кто соответствовал её запросам во всём Беренвире. Время с семьёй на свежем воздухе, живописные виды охотничьих угодий и прекрасная королевская кухня скрасили моё ожидание. К закату стали возвращаться первые охотники в весьма потрёпанном состоянии и, что примечательно, с пустыми руками. Кого-то даже подрал дикий медведь, «Лесную живность никто не отменял». Давно миновало время ужина. Я присела около одного из костров и всматривалась в огонь. По последним данным, вернулись все, кроме принца Эдварда, Валиана и Питера Каннингема, жениха Талии. «Первые турнир так затягивается», — заметила леди Патрисия. «Надеюсь, всё в порядке». На лагерь опустился туман. Многие разбрелись по палаткам вздремнуть, Мне же было, мягко говоря, не до сна. Раздались фанфары. Монтикору поймали. И вскоре должны были вернуться последние охотники. Я кинулась к месту, откуда стартовали участники. Из палаток стали выходить сонные люди. Сердце бешено колотилось. Боги, хоть бы Вален был невредим. Пронеслось в голове. Молочная мгла плотной завесой скрывала всё на расстоянии дальше десяти шагов. «Дели, пошли присядем у костра», — позвала Лили. они вернутся в лучшем случае, через час». «Одни боги знают, где пряталась Монтикора». «Нет», — ответила я. «Подожду здесь. Хочу как можно скорее увидеть Валяна». Лили продолжала стоять рядом. «Я рада, что у вас всё хорошо». «Ты заметила?» Валян стал совсем по-другому на тебя смотреть. «Что могу сказать?» «Неприступных крепостей не бывает». Я подавила нервный смешок. Сзади послышали шаги. Мы с Лили присели в глубоком реверансе. Мимо нас прошла принцесса Фелисити — полностью проигнорировав приветствие. «Интересно, что её так разозлило?» — удивилась Лили, провожая принцессу взглядом. «Она весь день как на иголках». «Думаю, Фелисити волнуется», — предположила я. «Всё же валяны но Эдвард — её братья». «Да, наверное, ты права», — задумчиво согласилась сестра. Когда фанфары смолкли, лагерь стоял на ушах. Все собрались, чтобы встретить задержавшихся охотников и узнать, кто получит приз. идут — крикнул слуга. Я напряжённо вглядывалась в туман. Показались очертания трёх всадников. «Боги, кого-то ранило!» — выдохнула леди Патрисия. Присмотревшись, я поняла. Один из всадников, как пьяный, болтался в седле, заваливаясь на гриву лошади.